Глава шестнадцатая Поскольку сверху требовали проводить организационные мероприятия, то Семен Ильич, решив не оригинальничать, возобновил старую моду – проводить еженедельную планерку аккуратно 35 минут. Потому у Кольки было время заниматься двумя делами одновременно, размышлять на темы, которые занимают его больше, и изображать полное внимание. Попробуй, не изобрази, это все равно, что заснуть в церкви. Семен Ильич обидится, он, значит, речи готовит, а подчиненные спят. Темы были всегда одни и те же, чтобы секретарю было проще потом составлять протоколы. И лишь сейчас наметилось нечто новенькое. Начальство, то и дело обращаясь к бумажке, толково, хотя и нудно, рассказывало о создателях реальных технических средств, ведущей роли производственников, под которыми он понимал, оказывается, рядового рабочего, который и должен заниматься созданием разного рода технических шедевров. Мы занимаемся обучением тех, кому необходимо стать квалифицированными советскими рабочими, осведующими физики, химии, математики. Пожарский очень удивился, что, правда? Но это не о нем, и как же работать-то дальше лишь при этом условии. Инженер с высшим образованием и трудящийся поймут друг друга. Цели нашей работы – изменить социальную структуру производства так, чтобы мастер, технолог или инженер воспринимался не как простой постановщик задачи, но как соратник, сотрудник, соучастник в творческом процессе. Слово взял секретарь партячейки. На 19-ом съезде КПСС было отмечено, что ключ к эффективному решению многообразных экономических и социальных задач, стоящих перед страной советов, требует резкого повышения эффективности всего общественного производства. И прежде всего, Взрывного роста производительности труда. Что, возможно, лишь с опорой на творческую активность трудящихся, социалистическое соревнование, достижение научно-технического прогресса. Прогресса научно-технического. сколько полстраницы исписал карандашом убористо, по опыту зная, что лучший способ изобразить заинтересованность слиться со средой. Это как раз что-то чиркать на бумажке, склонив голову и от усердия краснее ушами. Пока проходило. Неясно, к чему эта платформа подводится. Насчет сознательности нынешней молодежи есть серьезные сомнения. Начнешь кому-то из них выговаривать кратко, по делу, а он глаза в парту уставит, с зубами скрижищет и вот-вот столешница задымится на медник сделал замечание одному шибко умному лахмуну потребовал убрать космо под берет так тот юрничая принялся цитировать последние постановления какого то учредительного съезда и завел какую то речь о том что им самим тут нужен профсоюз и на вопрос для чего ничтоже же заявил защищать права трудового элемента права ему права Стружку смести не в состоянии, над простейшим чертежом пыхтит, до да морду корчит, а уж права. задашь тему, наутро приходит, дуб дубом, да еще нос дерет. Объясняете плохо, непонятно. Была б Колькина воля, высек бы да без горячего оставил, а не профсоюз организовал. Он попытался как-то неформальным порядком спросить совета у ИО-директора, но тот лишь усами пошевелил. «А я, пожарский, по административной части. По педагогической вам с ними кувыркаться!» Колька обиделся. Не собирался он ни с кем кувыркаться, напротив, все более убеждался в том, что вся эта педагогика ему ни в одно место не впилась, и отвечать он желает лишь за себя, ну и за тех, кто по-настоящему дорог, а не за весь белый свет. «О!» Вот как раз вроде бы истекает поток начальственного красноречия, по крайней мере, прозвучала фраза «Теперь текущая». Осталось немного потерпеть и, наконец, разойтись по делам. Так и получилось. Однако кое-что пошло не так. Все разошлись, а его Семен Ильич попросил остаться. Помявшись, пошевелив филиньими бровями, наконец, перешел к делу сразу к главному николай игоревич заговорил как то приподнято непривычно спокойно и колько тотчас на уши видать разговор серьезный у меня к тебе дело строго секретное из комнаты у меня из кабинета то есть пропали деньги у Кольки желудок ухнул в пятки как на качелях спросил севшим голосом много несколько моих зарплат «Две тысячи двести восемьдесят рублей пятнадцать копеек». «Откуда?» «Из ящика стола». У Кольки голова кипела от мыслей и потому он задал глупый вопрос, только для того, чтобы что-то сказать. «Что же, к примеру, его взломали?» «Да что ж там взламывать?» Старик даже удивился. «Я и не запирал никогда по старой памяти старый дурак». Захлопнул дверь, да пошел к себе. Потом свохватился, вернулся, хватит, а денег нет. Знаю, знаю, головотяпство, но никак, понимаешь, не привыкну, что все в сейф прятать нужно. Колька кивнул, ожидая продолжения разговора. Не то что ушам не верил, это лишние сопли, но представить себе такое всего-то два года назад было просто невозможно. Ни в ремесленном, ни в общаге никто никогда дверей не запирал, исключая сейфы с делами воспитанников и скудной кассой. Не при этом было спокойствие старика, похожее на покойничье. Семен Ильич продолжал ровно, невозмутимо, точно излагая материал непонятливому новичку, но все-таки казалось, что глаза он прячет. Имеется такого рода момент. Воровство, понятное дело, не докажешь. «Как же, если сообщить нашим? Всякие эти следы да отпечатки пальцев — ерунда!» — припечатал старик самым бесцеремонным образом. «И никто разбираться не станет. Я и О, так что проще прострати в расход». «Нет так нет», — Колька решил не возражать, по опыту зная, что бесполезно, но спросить-то надо. «И вы как, подозреваете кого?» «В том-то и дело. Чтобы подозревать, нужны основания. У меня их не было. Все ж свои, воспитанники. Единственное, теперь вспомнил один случай, да ты тоже помнишь». Ильич, плюнув на нормативы, снова закурил. Обычно он позволял себе не более одной сигареты в день. Постоял у окна, прошелся руки за спину и все-таки решился. «Ты помнишь, когда случилась драка?» Астапчук двух пацанят на разборке притащил, потом и ты третьего доставил. Бурунов, Таранец и Хмара. Именно попытались мы с сержантом выяснить причины, по которым лупцевали этого Хмару, ничего не выяснили. Ты, к слову, не знаешь? Не, а? Вот и они не сказали. А ведь совсем блаженный, да ещё коллега, как он с одним глазом будет токорить? Не противопоказание, понятно, но не просто ему будет. Он стоит, сияет, ни слова не говорит, только глазом хлопает. А эти двое, Бурунов и Таранец, уставились под ноги, надулись, молчат. Иван Саныч в красках расписал, чем заканчивается такого рода анархии. Молчат. Объясняет, без причин драться статья, хулиганство, уголовщина. Все равно молчат. Я подумал, поговорю без власти, наедине. Отпустил сержанта и хмару, попробовал все-таки не чужие люди. Только время зря потратил, лишь потеряв терпение, пригрозил, смотрите, подниму в ваши дела, вылетите белыми лебедями. Потупились, лишь скрежет зубовный, слыша, ну, выгнал их в коридор. И все равно слышу, как бы самому не вылетите, старая. «По горячности, семён Ильич, вы же не думаете, что из-за такого житейского дела могут пойти на кражу?» «Житейское, значит? Для тебя это уже житейское, наставнику грозить», — уточнил старик. «Тогда и темный устраивать, сироте недодыкомки да серый», — Колька удивился. «Кому-кому?» «Что, вяжешься?» — рассердился семён Ильич. «Да нет, я... Не мелкое это дело». «Ни старшим грозить, не на ровном месте бить всем скопом одного. Раз способны на такое, так и на все остальное тоже. Что?» «Ничего, ничего. Комендантша тоже на них жаловалась. График дежурства не соблюдают, подмести дорожки не заставишь, хвори себе придумывают. На кого думать, по-твоему?» Колька на этот раз промолчал, пусть уж сам себе отвечает. Взрослые не могли, старший курс, комсомольцы тоже нет. Чужие в помещениях не были замечены, на вахте бы отметили. Вот и получается, по всем раскладам, что кто-то из первокурсников. Если уж подозревать кого, то грешу на этих двух. Крысята. Погоди, с терминами. Так. «А вот и искомый моментик!» — старик пришел в себя и начал сам предлагать, что делать. «Смотри, какая конструкция. Чтобы потратить деньги, надо отлучиться куда-то. Вряд ли дурак, какой станет в районе, капиталом светить. Согласен?» «Согласен. Значит, некуда потратить до выходных. Сегодня у нас среда, так что надо успеть за два дня. Только если выяснишь, при всех не вздумай уличать». «Мы ж не знаем, где деньги. Если объявишь, что сбегут, пропадут и они, и деньги». «Верно». «Если мы узнаем, кто взял деньги и убедим вернуть, считай, что наши взяла». «Делу ход я не дам. Если же нет, то я уж лучше сам». Пожарский насторожился. «Что сам?» Старик успокоил, неискусно изобразив добродушное удивление. «Как что? В отставку. Что это ты так разнервничался?» «Да, Колька нервничал. Тут и от половины того, что Ильич говорил чокнуться можно. Старый леший. Сам в отставку. Не то я, пацан сопливый, не знаю, что делают улеченные в хозяйственном преступлении. И в тюрягу он не пойдет. На старости лет позориться не захочет. Куда ему?» так что остается одно. От этой мысли поджилки затряслись еще больше. Что ж, по-своему Ильич прав, ему-то нервничать более не придется. Будет в петле раскачиваться и с небес на них поплевывать, Колька встряхнулся, отгоняя призраков. Так, к делу. Уже вечер среды, времени совсем мало, а первокурсников много. Но погоди, надо сосредоточиться. «Пробуем поискать под фонарем». Ильич обозначил две морды, которые ему грозили. С них и надо начинать, так ведь? Поскольку Ильич смотрел и ждал, а что конкретно делать, Колька так и не понял, то принял единственно возможное решение делать хоть что-то. Я бы поглядел на месте, семён Ильич, но так, чтобы никто ничего не заподозрил. Так можно? «Иди и смотри», — буркнул старик. «А чтобы не заподозрили, я тут останусь». «А что, здраво, молодец!» Уточнив, где в столе деньги лежали и выяснив, что в выдвижном ящике прямо под столешницей Колька отправился в общагу. И как назло столкнулся с новой комендантшей В комбинезоне, заляпанном краской, в газетной треуголке поверх косынки для надежности, Раиса это как раз подходила к двери комнаты директора. Вот это совершенно не кстати.